Глава 58 За свою долгую карьеру Элизабет научилась принимать помощь из любых источников. Она знает, что быть придирчивой не стоит. И все же сейчас она очень хочет догадаться, что же заметили Тия и Кендрик, прежде чем те ей об этом скажут. Она наблюдает, как Ибрагим тоже склонился над распечатками. «Невидимые чернила?» — предполагает Джойс. «Ну какие невидимые чернила, Джойс?» — огрызается Элизабет, а сама внимательно вглядывается в бумагу. «А вдруг правда невидимые чернила?» «Если сложить первые буквы каждого сообщения, получится П-В-Н-Э-Г-П», — -э замечает Ибрагим. «Дайте мне немного времени, и я...» Кендрик поднимает палец. «Прерывать взрослых нехорошо, но вы не могли бы прочесть сообщение вслух?» «Можно я?» — вызывается Джойс. «Уверен, у вас хорошо получится», — отвечает Кендрик. «Все прочитать?» «Да, по очереди», — говорит тея «Сможете?» Джойс смотрит на распечатки, затем по очереди на Элизабет Ибрагима Ирона. Она наслаждается своей ролью. Пол, это я. Я залягу на дно, но не волнуйся. Я один, со мной все в порядке. Я один, со мной все в порядке, повторяет Тия. Джойс читает дальше. Все в порядке, приятель, просто хотел сообщить, что жив. Привет семье. Привет семье, говорит Кендрик. Набрать не смогу, Пол. Скоро опять поговорим, и я все объясню. «Скоро опять поговорим», — произносит Тия. «Ну что, еще не догадались?» «Не догадались», — думает Элизабет. «Интересный фрукт это Тия. Откуда она взялась?» Джойс читает дальше. «Это что еще за игры, приятель? Проверка дружбы? Я едва спасся...» «А ты мне не веришь?» «Я едва спасся», — повторяет Кендрик. Элизабет замечает, что Ибрагим сидит, высунув язык и приготовив текстовый делитель. Кендрик показывает Джойс два поднятых вверх больших пальца. «Вы прекрасно читаете, Джойс», — говорит он. «Господи, Пол, мне нужна твоя помощь, а ты опять в игры играешь». Мы оба знаем, как называлась та машина. Хватит валять дурака. Скажи всем, что мне ничего не угрожает. «Опять в игры играешь?» Многозначительно произносит Тия. «Прости, если обидел, Пол. Я-то думал, мы почти семья, но теперь вижу, что тебе нельзя доверять. Я больше тебе не напишу». «Мы почти семья», заключает Кендрик. «Ну вот, собственно» говорит те «Ну что, дедушка, догадался?» спрашивает Кендрик. «Конечно», — кивает Рон. «Я уже давно догадался. Жду, пока до остальных дойдет». Элизабет записала все фразы на бумажке, но все равно ничего не понимает. Может, это молодежный сленг, и только дети его понимают. Она надеется, что это так. Тогда у нее есть уважительная причина. «Можно ваш текстовыделитель, дядя Ибрагим?» – просит Кендрик. «В школе нам запретили пользоваться текстовыделителями, потому что Нейтон Пирсон их нюхал, и...» «Ты можешь его взять», – говорит Ибрагим. Кендрик выкладывает распечатку на столик, чтобы все ее видели, и выделяет во всех сообщениях отдельные слова. «Я один, со мной все в порядке». «Привет, семь е! Скоро о пять поговорим! Я е два спасся! О пять в игры играешь! Я-то думал, мы почти семь я!» За свою жизнь Элизабет повидала всякие шифры. «Вот же разгадка, как на ладони! Заметила бы она ее даже в былые дни, а она сомневается». «Один, семь, пять, два, пять, семь», — говорит Рон. «Будь я проклят!» «Сообщений шесть», — отвечает Тия. «Это и навело нас на мысль». «И мы присмотрелись внимательнее», — продолжает Кендрик. «Шесть сообщений, шесть цифр». «Он еще жив», — говорит Элизабет. Ибрагим кивает. «Он жив, и мы знаем обе половины кода».